«Имя файла. Хороших девочек не убивают. Второй сезон». Эпизод первый. Финальная заставка. «Пипа. В этом расследовании меня неотступно преследует то, с чем мне не приходилось иметь дело в прошлый раз. Время. По мере того, как оно проходит, надежда на то, что Джейми вернется домой целым и невредимым, Тает с каждым часом, с каждой минутой. Так гласит безжалостная статистика. Сейчас пройдена еще одна важная отметка: 72 часа с момента, когда Джейми видели в последний раз. В полицейской практике, через 72 часа, расследование дела без вести пропавшего, отнесенного к высокой степени риска, переходит в стадию, когда по умолчанию ищут уже не человека, а труп. Вот в чем трагедия. Расследование зависит больше от времени, чем от моих усилий. Однако я не перестаю верить, что с Джейми все в порядке, и мы успеем найти его живым. Сегодня я ближе к разгадке, чем вчера. Вырисовываются какие-то штрихи, и я пытаюсь нащупать между ними связь. Уверена, что она есть. Похоже, все следы ведут к одному человеку, Лейли Мид. Только вот загвоздка, Лейла Мид вымышленная личность. Не пропустите следующий эпизод нашего подкаста Хороших девочек не убивают исчезновение Джейми Рейнельдса. Сезон 2, эпизод один, успешно загружен на Саунд Клауд.